Новости прервались, и к нам повернулся бармен, всем видом давая понять, что стоять долго в дверях здесь не полагается. Я как-то совсем позабыв про инженера, двинулся к стойке. Добро пожаловать в мой бар, господа. Бармен был широкоплечим мужчиной лет 50, явно отдавшим значимую часть своей жизни работе в органах. Его глаза словно кололи из-под густых нависающих бровей. В разговоре с такими людьми почему-то совсем не хочется врать, даже в мелочах. Правую сторону лица украшал приличных размеров шрам, начинавшийся одной жирной полосой сверху и разделяющийся на две более тонких к скуле. Под мясистым носом, Росли тяжелые, но еще не седые усы, чего нельзя было сказать о волосах, которые, впрочем, были не белыми, а серебристыми. Одет он был, согласно местной моде, в офицерский китель, но почему-то в гражданские джинсы. — Так, молодежь, — начал он суровым отечественным тоном, — вы на территории, где есть определенные правила. И если вы хотите здесь задержаться подольше, вам придется их соблюдать. Я машинально кивнул, хотя, похоже, моего согласия тут и не требовалось. Местных баб не трогать, по огородам не лазать, у селян ничего не красть, по возможности с местной гопотой не связываться, ментам на глаза упаси господи. «Мы — мирные туристы, ясно!» Бармен сделал паузу, явно наблюдая за нашей реакцией. чуешь что бабки на исходе! Ноги в руки и валять сюда подальше!» «Прошляпил момент хоть пешком! Взаймы здесь никто ничего не даст!» «Появились разногласия со своими!» «Вон!» Бармен поднял массивную руку, и указал в дальний угол помещения. Тот был начисто лишен столов, а пол покрывал тоненький слой соломы. — Ну, или подальше отсюда. Он неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. — Вопросы? Почему-то в этот момент мне до боли захотелось вытянуться по стойке смирно, отсалютовать и рявкнуть «Никак нет!» но этого я, соответственно, не сделал. Зато подал голос мой забитый спутник Семен, который неожиданно объявился у меня слева. «Простите, а как это все здесь контролируется?» Бармен бросил уничтожающий взгляд на инженера, и тот робко опустил глазки в пол. «Что пить будем?» Этот простецкий вопрос поставил меня в замешательство. С одной стороны, дискредитировать себя в глазах этого бывалого волчары не хотелось, да и выпить действительно было желание. С другой, свободных столиков в помещении не наблюдалось, да и хмелеть стоя не очень-то прельщало. Ко всему прочему, люди здесь разные». Мало ли кому под хмелем на хвост наступишь? А из инженера помощник в родном деле никакой. Ну, разве что разжалобит кого своими очками. Итак, я вдохнул побольше воздуха, словно собирался куда-то занырнуть и немного понизив голос, произнес. А черный русский у вас есть? Однако, хмыкнул бармен. Но да тут же залез под стойку и выставил перед нами две алюминиевые банки. — Или, может, вам настоящий смешать? — ехидно осведомился он. «Нет, — Нет-нет, я именно такой хотел. Поспешил успокоить его я, немало удивленный таким ассортиментом. — Сколько? — Сто. Я пожал плечами и положил на стол купюру. «Теперь ты!» — переключился бармен на инженера. «Да я как бы... Вот...» — замямлил в ответ мой очкастый спутник, и мне стало за него стыдно. «Я его угощу!» — поспешил вставить я, отталкивая Семен от стойки. «Мы еще не уходим!» Бармен посмотрел на нас неприязнью и, отвернувшись, вновь уставился в телевизор где миловидная дикторша опять вещала что-то о ситуации на Ближнем Востоке. Глава четвертая. 63-й километр федеральной трассы Б-66. Село Ракитино. Бар Боржич второй. Три часа дня. А знаешь почему? Мой совсем нетрезвый собеседник попытался сдержанно хихикнуть, но издал какой-то непередаваемый звук. «Почему народ сюда так и тащится?» Видно было, этот мужик к своим сорока годам мало чего путного в жизни добился. Возможно, даже сидел, хотя у меня не было особого опыта в общении с бывшими зэками, поэтому со стопроцентной уверенностью утверждать это я не мог. Вот уже третий час мы передавались обильным возлиянием с этим трансгазовским сварщиком, который тоже, как бы, был в отпуске. Инженер же облюбовал один из стульев, и, как правильный первоклассник, скромно таращился в новостной канал. Вот уже в четвертый раз передававший одну и ту же новостную сетку. По большому счету мне было плевать. В конце концов, сварщика Серегу. Я узнал на полчаса позже, чем инженера, а общаться с ним было куда веселее. И мне было без разницы, какую тайну хочет открыть мне этот работяга. Мне казалось, что я прекрасно понимал, это место просто мужской, демократически первобытный рай. Эдакий дикий запад. До сюда турпоездки надо организовывать. «Отасится потому...» — не унимался Серега, наклоняясь к самому моему лицу. «Что люди...» — он воровато осмотрелся. «Здесь все еще пропадают». Он выпрямился и посмотрел на меня с чувством выполненного долга. И можешь поверить мне на слово. Я здесь уже десять дней». С этими словами он поднял палец вверх, словно говорил о каком-то неприлично огромном сроке. Последовав его примеру, я выпрямился и взял нового приятеля за плечи. В голове была приятная пустота, а ноги ныли и сейчас же просили где-нибудь присесть. «Я сейчас приду». Я приложил палец к губам, словно делая из этого какой-то секрет. Серега повторил мой жест и растянулся в пьяной улыбке. Туалет был, как водится, на улице, деревянный, сколоченный на две кабинки, но по старинной русской традиции без дверей. Более подробного описания приводить не буду, просто представьте себе сельский общественный туалет. Исправив нужду... Я шаткой походкой направился было к бару, но меня остановил потрясающий вид окружающей природы. — Хм, странно, — сказал я сам себе, — и почему это место мне не понравилось с самого начала? — По-моему, весьма симпатичная деревенька. Погостите бы здесь у кого в доме, повставать с первыми петухами — да на озеро с удочкой я живо представил себе раннее утро гладкая как зеркало вода туманец уходящий куда-то на противоположный берег солнышко едва показалось над горизонтом и на воде тут же появились круги рыба просыпаясь поднималась на поверхность чтобы глотнуть воздуха поймать мошку Или Бог его знает, для чего там еще? А я сижу с удочкой вырезанной из более-менее ровной ветки и наблюдаю за поплавком. Вот, дернула. Тишина. Еще дернула. Поплавок всплывает на мгновение, затем с молниеносной быстротой уходит под воду и влево. Какие-то доли секунды. Ты упоенно наблюдаешь за этим погружением, а потом дергаешь инстинктивно удилище. Оно сгибается под тяжестью, но потом древесина приходит в себя и из воды вылетает. «Братан, отойди!» Незнакомый голос вернул меня в реальность. Мимо меня аккуратно прошел коренастый парень, лет тридцати, причем боком старательно убирая плечо, чтобы меня не задеть. Я послушно сошел с тропы, хотя этого уже и не требовалось, и почувствовал, что не желаю возвращаться в этот эпицентр местной мужской свободы. Пошатавшись немного вокруг клуба, я нашел приличный куст, снабженный даже пнем от какого-то невероятно большого дерева и примостился рядом. Вероятно, я не был первооткрывателем всего места. Трава возле пня была изрядно помята, хотя было видно, что завсегда-то и здесь не лишены некой чистоплотности, поэтому мусора здесь не наблюдалось. Я придвинулся поближе к пню и, сняв рюкзак, за который, кстати, сильно переживал, находясь в баре, примостил его рядом с собой. Потом, расстегнув его принялся рассматривать дальновидно заготовленные консервы. В баре я много пил, но совсем ничего не ел. Отчасти из-за нежелания в первый же день сильно дырявить и бюджет, отчасти из-за неудобства есть стоя. Да и неудобно было как-то, ведь передо мной стоял ничего не закусывающий Серега. «Вот ты где!» Запыхавшийся инженер выскочил из кустов и остановился в нерешительности. — Чего тебе? — заплетающимся языком проговорил я. — А, впрочем, садись. Я похлопал рукой по земле. Ну, в самом деле, не прогонять же его. Тем более Сёма был не из тех людей, что могли дать достойный отпор. Ну, или на худой конец послать. К тому же место, как ни крути, общего пользования.